Глава 18. Поручение старшего брата. Три дня назад. Марк Танека. Поручение старшего брата оказалось неожиданно сложнее, чем Марк предположил изначально. Очевидные способы поиска человека по коммуникатору, ноутбуку, последним снятием наличных денег в банкоматах не дали никаких результатов. Все, что он смог найти, что Шарлен Бьянчи пропала из Борхус Примаресорт, а судя по записям в салоне красоты и покупке делового платья, девушка намеренно изменила внешность и старательно планировала свое исчезновение. Вот только это шло вразрез с теми выводами, которые Марк успел сделать про ее отношения с Эриком Вейсом. Разумеется, офицер Космосфлота первым делом изучил инфосеть и желтую прессу с кричащими названиями Танэка-младший. С детства любил все анализировать, но, как известно, для качественного анализа данных объем информации должен быть достаточно большим. Не совсем законным способом Тоноржец пробил покупки знаменитого адвоката и обнаружил, что тот, например, приобретал ястреба, уже имея тигра, и распорядился поставить в нем женское кресло для главного пилота. В одной крупной компании, занимающейся очисткой и увлажнением воздуха, У Уэйса на несколько лет вперед были сформированы и проплачены заказы на сменные картриджи для домашней климат-системы пентхауса. Потратив час на изучение рынка кондиционеров, Марк с уверенностью мог сказать, что Уэйс выбрал лучшие и самые подходящие для метаров картриджи. А еще за последние полгода с карточки Уэйса списывались мелкие суммы на билеты в зоопарки и галатеатры, парки развлечений и антигравитационные комнаты. Если на все это наложить редкие фотографии из Ионского экспресса и прочих новостых пластелей и сделать поправку на то, что репортеры любят перевирать информацию ради получения прибыли, то выходило, что Шарлен и Эрик состояли действительно в дружеских отношениях. Очень странно, если не сказать подозрительно, что Шарлен взяла и исчезла. Даже если допустить, что имело место серьезная ссора, Марк смутно ощущал, что девушка обязательно должна была явиться в суд и дать показания. В том, что Эрик Уэйс найдет способ выбраться с астероида и не сидеть там 60 лет, Танек и не сомневался. Слишком уж блестящей была репутация у этого юлиста. Существуют же апелляции, пересмотры дел. Обесследное исчезновение Шарлен казалось Марку чуть ли не личным вызовом его аналитическим способностям. Причем, чем больше он искал, тем больше чувствовал острую, почти навязчивую потребность найти ее. Танека-младший сам не заметил, в какой момент обыкновенная просьба брата о помощи переросла чуть ли не в маниакальное желание решить неразрешимую задачку. Последние несколько суток у него даже не получилось заснуть, потому что мозг лихорадочно обдумывал новые идеи, категорически доходил в тупик и, как старенький процессор, заново перезапускал программу под названием «Куда пропала Шарлен?». Брюнет откинулся на спинку кресла задумчиво барабаня пальцами по столу. Таинственное и совершенно нелогичное исчезновение полуэльтонейки и полуметарки не давало ему покоя. Мысли о том, что он что-то упускает, действовали на него как заноза в сером веществе. Вначале Тонека младший думал, что расправится с просьбой брата за пару вечеров, но в итоге пришлось взять отпуск в космическом флоте, слетят на ИОН и даже воспользоваться удостоверением офицера, чтобы поговорить с сотрудниками системной полиции. Ничего. Совсем ничего. А еще, оказывается, и он не тонорг, и у них нет даже диспетчерского центра и нормального космопорта. Ничего не автоматизировано. Покрытие улиц камерами оставляет желать лучшего. Марк встал с кресла и принялся наворачивать круги по комнате. Ему так всегда легче думалось. Он уже пересмотрел все списки рейсовых лайнеров, сделал запросы по угонам звездолетов за последний месяц, словом, продумал все, что только мог. В списках рейсовых лайнеров Шарлен не было точно. Марк без зазрения совести влез в базы всех 33 межгалактических транспортных фирм и пересмотрел биометрические показатели пассажиров на случай, если Шарлен каким-то образом подделала документы. Он вычислил ее примерный рост и вес, а в купе с данными медицинской карты знал даже среднюю температуру ее тела и размер ладони в миллиметрах. Но ни одна от бывшей Сиона пассажирка не подходила по параметрам на Шарлен. Как назло... За последний месяц на Ионе не было зарегистрировано ни одного угона истребителя или космического катера, и ястреб, который Вейс, очевидно, купил для нее, давно пылился на крыше пентхауса. Бортовой компьютер корабля показал, что последний полет состоялся более квартала назад. И, несмотря на все это, Шарлен не заселялась ни в одну гостиницу, кроме «Борхус Прима Сорт и не снимала денег с личных чипов. «Ты словно испарилась, Шарлен!» Воскликнул молодой человек, залохматив волосы. «Да ни одна Тонорска при всех навыках программирования не смогла бы исчезнуть так качественно, как ты!» Марк вновь закружил по комнате. «Тонорг — единственный мир во всей Федерации, где можно жить без денег или, точнее, без работы. Аппарат управления поддерживает экономику планеты с помощью экспорта электроники и спонсирует безбедную жизнь подавляющего числа граждан, дарит жилье по совершеннолетию, обеспечивает медицинскую страховку, качественное высшее образование и даже раз в полгода дарит путевки на курорты. Глобальная автоматизация и роботизация главных отраслей промышленности сделала из Танорга что-то вроде маленького рая для людей, но на любой другой планете, спутники или корабле, а Шарлен потребуются деньги, чтобы жить. Одежда, спальное место, еда, развлечения, в конце концов. А судя по фотографиям из жизни с Эриком Вейсом, девушка привыкла к качественной жизни и никогда не экономила. Взять тот же «Борхус Прима Ресорт». Да, четыре звезды. Не личный пентхаус адвоката, но и далеко не хостел с общим душем и туалетом на целый этаж. Опять же, она купила недешевое платье, да и обратилась к мастеру-стилисту прямо в отеле. Сколько бы кредитов на счетах и чипах не было, они имеют свойство заканчиваться. А так как Шарлен взяла с собой только недецинфицированные бублики, она рано или поздно должна куда-то официально устроиться. Что-то щелкнуло в голове Марка. Ослепляющей вспышкой света пронеслась резонная мысль. А что, если Шарлен действительно искала работу и устроилась на нее? На какой-нибудь частный корабль? А с её вывезли на рабочей шлюпке или катере? Гипотеза показалась привлекательной, и она многое объясняла. Марк обдумал ее еще раз, но в конце концов резко выдохнул, отрицательно покачал головой и возразил сам себе вслух. Даже на самом задрипанном шаттле есть головидение а космические корабли делают остановки на станциях для дозаправки. Шарлен рано или поздно поинтересовалась бы новостями, а после того, как узнала, что Эрика посадили в тюрьму, вернулась бы в систему первым и попутным рейсом. Взгляд упал на жидкокристаллический экран, имитирующий живую картину на стене. Марку показалось, что экран чуть наклонен. Он подошел ближе и попытался его подправить, но техника не поддалась. Пришлось снять экран полностью, чтобы добраться до кронштейна. Пальцы подрагивали от колоссального перенапряжения и недосыпа, но Тонека был рад заняться чем-то другим хотя бы на несколько минут и отвлечься от задачки, которая настолько въелась в мозг, что не давала покоя. Впервые в жизни сухая логика и ум его подводили, и это страшно бесило. Оказалось, какой-то умник вбил гвоздь в отверстие кронштейна вместо того, чтобы просто залить его сзади универсальной сцепляющей пастой. Похоже, у ремонтного робота произошел сбой в настройках. Шляпка гвоздя удержала металлическую опору под неправильным углом, а как следствие, экран с живой картиной казался криво повешенным. Шляпка с такой силой была вколочена в стену, что вытащить гвоздь пальцами не получилось. Пришлось даже сходить за инструментами. Раз, другой. С третьей попытки Марк все таки выдрал тонкий стержень и уставился на крошечную, но очень прочную шляпку, которая была всему виной и удерживала экран. Внезапно мороз пробежался по коже и неприятными иголками вонзился где-то под лопатками. А что, если Шарлен удерживают силой? Одно это предположение звучало фантастически нелепо и феерически дико. Федерация Объединенных Миров — защищенное место. Периметр космоса патрулируется космофлотом. Каждая населенная система имеет собственную полицию. Конечно, офицер слышал про неблагополучные планеты, на которых пираты промышляли работорговлей. Но все эти миры были, во-первых, в отдалении от Федерации, во-вторых, сами не захотели войти в состав, а и он — спутник Эльтона. Эльтон — в относительном центре Федерации. Итого, если предположить, что Шарлен похитили прямо под носом системной полиции и космосфлота, дело не просто дрянь, а отчётливо воняет Тифреном. Волнение охватило Тонорша. «Как знабит больного лихорадкой!» Марк широкими шагами стремительно навернул еще три круга вокруг рабочего стола и кресла и раздраженно потер шею. Системная полиция даже не рассматривала вариант с похищением Шарлен. Как там ответила сотрудница, когда он задал ей вопросы об Янчи?" «Какая разница, где девчонка?» Она наполовину метарка, и если у нее есть хоть капля мозгов, то она сбежала подальше. Собственно, я в этом даже не сомневаюсь, если учесть, что она попыталась изменить нежность. Это не стоит нашего внимания. Да. То, что она сама хотела сбежать от Вейса, лежало на поверхности, но ведь это не исключало того, что после этого ее могли похитить. Однако полиция Иона никогда в жизни даже не взглянет на эту теорию серьезно, ведь в таком случае это покажет их несостоятельность. Брюнет тряхнул головой, мысленно заставляя себя сосредоточиться: Итак, если все-таки имело место похищение, то, скорее всего, Шарлен. Попыталась бы найти способ дать знать, что она в беде. С кем бы она стала связываться в первую очередь? Ни ничего не знает о своей дочери уже много лет. Марк проверил ее в первую очередь, как и биологического отца Шарлена, а друг девушки он не нашел. Остались лишь коллеги из ВСЮ Ращит, где Шарлен была оформлена внештатным сотрудником, и заключенный на астероид адвокат. Марк вздохнул. «Хорошо, что поиск лиц...» с кем могла связаться полу эльтонейка не такой внушительный но остается открытым вопрос как она может попытаться выйти на связь даже если у нее при себе коммуникатор воспользоваться им напрямую наверняка нельзя если ее держат на космическом корабле то все сообщения отслеживаются любой звонок любая аудио или голограмма все это Бианчи не может использовать слишком рискованно тогда что еще остается Как сообщить, где находишься, если находишься под чьим-то пристальным вниманием? Как бы поступил он сам, если бы оказался похищенным? Марк мысленно представил себе такую ситуацию и начал воображать, что бы он сделал на месте жертвы. Беда была в том, что все его варианты сводились к специальным знаниям, которыми обладают обычно лишь танорцы быстрому сбору техники без инструкций или перепрограммированию бортового компьютера, Сомнительно, чтобы обыкновенная полуэльтонейка-полуметарка могла бы собрать собственную дальнобойную шлюз-антенну без помощи инфосети. Внезапно Марк замер, нахмурившись. Какая-то мысль зацепила периферию сознания. «Шарлен, Шарлен, Шарлен!» Он принялся щелкать многочисленными вкладками на компьютере. Что-то было в последней гипотезе, Что-то особенное, что не давало ему смело отказаться от этого варианта. Вот оно. Программист скромно значилась в графе электронной трудовой книги молодого специалиста. Шарлен лишь недавно исполнилось 18 лет, да и на фирме она работала лишь треть рабочей недели, но она была программистом. Вряд ли девушка умеет многое, но она определенно будет пытаться подать сигнал. Прикрыв на несколько секунд веки, Марк очень медленно придвинул к себе клавиатуру. Размел пальцы и принялся искать. Электронные почтовые ящики сотрудников ВСЮ Расчит и Эрика лично Рабочие чаты, мессенджеры с протоколами повышенной безопасности, удаленный рабочий стол Шарлен. Клавиатура плавилась под его пальцами. Он взломал один канал связи за другим. Время обернулось вс5. Тедека понял, что не спал очередную ночь лишь тогда, когда лучи утреннего солнца пробились сквозь жалюзи на окне и ударили уставшую от экрана сетчатку глаз. С горьким сожалением Марку пришлось признать, что очередная его гипотеза потерпела неудачу. Если бы Шарлен похитили, и она имела доступ к инфосети, то обязательно отметилась бы одним из способов, которые он перепроверил за прошедшие часы работы. Неужели он снова облажался? Неужели не способен даже понять, как о себе дал бы знать начинающий стажёр-программист? Глаза чесались от усталости. Мозг отказался генерировать новые идеи. Ее удерживают силой, это совершенно точно. Нет других вариантов, почему Шарлен до сих пор не объявилась на Ионе. Марк проанализировал все покупки Войса, их совместное времяпрепрождения. Очевидно, что они друзья. Эрику катастрофически не повезло с обвинителем, прошлым, которым фигурировало психиатрическое отделение и наркотики, несколькими аудиозаписями и, собственно, одновременной пропажей Шарлен. Если бы не все эти факты, то ноги бы его не было на астероиде. Если бы не исчезновение Шарлен... Марк потер уставшие красные глаза и замер. А что, если похитители девушки как-то связаны с арестом Эрика? Что, если ключевой фигурой в этом стал не сам Эрик, привлекший всеобщее внимание, а Шарлен? Но зачем она могла понадобиться? Офицер Кассанфлота, наверное, в тысячный раз открыл медицинскую карточку полуэльтонейки-полуметарки. Он знал уже наизусть, что у нее клубничный оттенок волос и серые глаза, рост составляет 164 см, а обувь 35-го размера. Зачем она могла понадобиться похитителям? Вряд ли из-за генов. Смесков много, а от нее отказались и мать, и отец. Шесть лет она жила в пентхаусе Эрика и практически ни с кем не общалась. Нигде не училась. Последняя мысль заставила Марка напрячься. Неужели он упустил документы об образовании? Разослав запросы по учебным заведениям, системы Эльтона и даже в академии, убедился. Она действительно не поступала в институт и даже колледжа не оканчивала но при этом работала на вейс-юра-щит, и зарплата ее, судя по финансовым переводам на карточку, была, хм, не самой скромной. Что за ернда? Обычно высшее образование не получает в двух случаях, ну ладно, в трех. Когда на это нет финансов, когда гуманоид выбирает для себя профессию, требующую не столько годы теории учебы, сколько опыт, и когда человек-самоучка талантлив настолько, что стандартные рамки и правила учебных процессов ему скорее мешают, чем помогают, И если допустить, что Шарлен Бьянчи гениально настолько, что ей не требовалось образование...» Марк крепко задумался. До сих пор он пытался примерить на Шарлен роль маленькой, избалованной большими деньгами девочки. Он даже не допускал, что для похитителей именно она может иметь ценность, а Эрик Вейс был лишь препятствием к ее похищению. Если Марк правильно понял и разложил все по полочкам на этот раз, то Шарлен не стала бы пользоваться такими вещами, как чаты и электронные почты. Такой трафик все равно отслеживается. О нет, она бы поступила гораздо умнее и продуманнее, минимизируя риски того, что ее сообщения перехватит. Какой бы узел трафика она использовала, чтобы это было невозможно отследить? Чувствуя, что очередной вариант будет сложным, он налил себе чашку крепкого кофе, хрустнул пальцами, зашел на сайт Межгалактического банка и вбил в поле пользователя Эрик Уэйс. Всего-то и оставалось, что продумать, Как взломать учетную запись одного из самых защищенных серверов Федерации?